Слева высился крутой, скалистый и суровый кряж Тайгета, знаменитое на всю эладу место, куда относили новорожденных, у которых знатоки и старейшин находили недостатки сложения или здоровья. Приблизилось устье Сминоса с пристанью Лас, заполненной множеством маленьких судов.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 Палуба корабля оказалась локтя на четыре ниже пристани, и обтертые бревна ее закраины на уровне голов Тайса и Гесихоры, стоявших на корме. Обеих гетер, одетых в яркие хитоны, Тайс в золотисто-желтый, а Спартанка в черный, как ночь, удивительно оттенявший золотую рыжину ее волос, заметили сразу. С криком «Элелеу! Элелеу!»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 пришло искусство делать хризаэлефантинные статуи богов